Глава вторая. Татьяна. «Антон!» — радостно восклицает гостья и, переступив порог, сразу идет к моему мужу. А я стою и просто смотрю на девушку, которая лет на двадцать моложе меня. Высокая, стройная, в обтягивающем бордовом платье, которое подчеркивает все изгибы тела. А еще и те шпильки, которые цокают по нашему мраморному полу. Каждый ее шаг к Антону словно гвоздь в крышку моего гроба. Я сразу все понимаю, когда вижу, что мой муж раскрывает для нее объятия и одаривает безумно нежной улыбкой. Больно. Что ты тут делаешь? Решила прийти поддержать тебя. Знаю, как тебе тяжело, ведь ты собираешься уже несколько недель. Но не волнуйся, милый, теперь я рядом. Говорит и обнимает моего мужа, а он ее. Спасибо, маленькая, это многое для меня значит. Больно вдвойне. Закрываю глаза и опираюсь рукой о дверь. Как он мог? Что я сделала не так? Таня, я думаю, ты уже все поняла. Давай поговорим, как взрослые люди. Произносит, кажется, уже не мой мужчина и холодно смотрит на меня. Не мой И не потому, что его захомутала эта девица, а потому, что я не вижу больше того тепла и родства душ, которое сплачивало нас. Сейчас передо мной чужой человек, которого я не знаю и не понимаю». Никто не дожидается моего ответа. Парочка просто уходит, а я, пытаясь переставлять ноги, иду следом. «Это ведь шутка? Просто сон? Так не бывает!» «Даниил, привет! Как ты? Как учеба?» «Привет, Алла, отлично! Учусь, готовлюсь к практике, а ты великолепна, как всегда!» Делает комплимент мой сын, а потом встает и обнимает ее. «Так они знакомы?» Судя по разговору, да, и довольно давно. «И мне опять больно, ведь родной сын уже несколько лет не делает мне комплименты, а про объятия я и вовсе молчу. Это ведь так стрёмно обнимать мать. А эту девицу нет. Сажусь на стул и прячу лицо в ладонях. Он знал и молчал. Интересно, и как давно? Мам, все хорошо? спрашивает так беззаботно, словно ничего и не произошло. А как мне должно быть, сынок? К нам пришла Это... Я даже не знаю, кто она. — Я невеста, — гордо заявляет девушка, садясь за стол. Я замечаю, что мужа нет. Он что, решил оставить меня со своей любовницей один на один? — Как? Мы, между прочим, женаты. Я не уточняю, чья она невеста, и так все понятно. — Это временно, Таня. И, кстати, раз уж ты заговорила об этом... Раздается голос мужа позади, а потом передо мной кладут большую папку. Перестаю дышать, увидев пометку «Бумаги на развод». Антон садится рядом на стул и достает из пиджака, который я вчера гладила, дорогую перьевую ручку. Мой подарок на его день рождения. «Будь умницей, Тань, и просто подпиши. Обещаю хорошие отступные, если мы договоримся» и кладет мой подарок поверх бумаг. «Раз бумаги готовы, то ты давно все спланировал», шепчу, смотря на листы, которые вскоре перечеркнут 25 лет нашего брака. «Вот так просто. Росчерк пера, и мы чужие». Зато теперь понятно, почему он был так холоден и чем был занят. Готовился к разводу и гулял с этой. Опять смотрю на девушку и хочется смеяться, ведь она так похожа на меня. Шатенка, длинные волосы, карие глаза, высокие скулы и пухленькие губы. Антон верен вкусу и нашел неплохую копию, просто моложе. Боль сдавливает грудь, а я пытаюсь сделать вдох. Я хотел поговорить с тобой раньше, но... В общем, не важно. Главное, я принял решение. Принял? Опять все решаешь ты, а как же я? Смотрю на мужа и пытаюсь увидеть того, ради кого я жила столько лет, кому помогала, но не вижу. Хватит, Таня, устраивай сцен. Давай разведемся по-хорошему. Мам, послушай папу, там все норм, тебе понравится, говорит сын, усмехаясь. А я смотрю на него и тоже не узнаю. Неужели он не понимает, как мне больно? Думает, это игра? Пожили, не понравилось, разбежались, и все? Тань, смотри. Я открыл для тебя счеты положил на него 10 миллионов. Приобрел квартиру в новом доме. Рядом есть парк. Тебе понравится. Квартиру обставлять не стал. Думаю, ты все сделаешь на свой вкус. Все документы на твое имя. Также я отписал тебе часть акций: «Будешь неплохо жить на дивиденды». Ключи и карту отдам, когда подпишешь бумаги. Еще заберешь свою машину, а дом останется у меня. Думаю, ты не будешь претендовать на него, ведь потом он все равно отойдет нашим детям. Антон все говорит и говорит, а я не слышу и не хочу слушать его. Почему это произошло со мной? Что я сделала не так? Перевожу взгляд на Аллу, а та довольно улыбается, внимательно смотрит на меня. «Как я пропустила эту змею? Почему не приметила? Или просто побоялась поверить, что она существует? Сердце ведь подсказывало, что с мужем что-то не так». «Ну, так что, подписываем?» — отвлекает меня Антон, и я решаюсь спросить. «Почему я тебе больше не нужна? Что я сделала не так?» Этот вопрос так и вертится в голове, и я не вижу ответов, ведь все было хорошо. Я обеспечивала уют в доме, рожала, а потом растила детей, поддерживала и любила его в здравии и в болезни. Мы познакомились, когда Антон был еще студентом и жил в общаге, как и я. У нас не было миллионов, но мы были счастливы. Это сейчас он, состоявшийся мужчина, выдающийся хирург и главврач больницы. Богат, красив, успешен, лакомый кусочек для таких вот молодых. Жаль, я поняла это слишком поздно. И жаль, что Антон, оказывается, перестал видеть меня. Смотрю на мужчину, который был у меня первым и единственным, и понимаю, что плачу. Он морщится и встает, чтобы отойти к этой девице. Застывает позади нее и обнимает за плечи. Ничего, Тань. В том-то и дело. Просто любовь прошла, да и живем мы как соседи. Я устал от этого. Думал, уйду в работу, но этого оказалось мало. Ты не любишь меня? Спрашиваю, сжимая подол платья. Уже нет. А вот с Алой у меня словно второе дыхание открылось. Давно такого не ощущал. Да я словно помолодел лет на десять, так мне хорошо сейчас. А мне вот плохо. И своими словами он добивает меня и не понимает этого. Ты бросаешь меня, потому что я старая? Тебе скучно стало? Говорю реальную причину, которую он почему-то не решился озвучить. Ты не старая, Тань. Ну ты забросила себя. Фигура поплыла, волосы растрепаны, ногти вечно искусаны. Ты когда в салоне последний раз была? Мне даже стыдно стало брать тебя на мероприятие. Там все такие красивые, ухоженные, а ты... — Страшная, — шепчу, подводя черту. — Так вот, какая я в глазах мужа. Интересно, когда я должна была ходить по салонам? До или после готовки, глажки, уборки? А ногти у меня сломанный, потому что я люблю свои цветы и много времени провожу в саду. Да, может, фигура уже не как у этой Аллы, но она ведь и не рожала. Кстати, сколько ей? Двадцать хоть есть? Ну, все не так критично, но суть ты уловила. В общем, я просто устал. Да и ты, наверное, тоже. Думаю, нашим дорогам пора разойтись. «А как же дети?» «А что с ними? Эмма замужем, видится, я вам не запрещаю. Даниил тоже уже взрослый, может выбирать, где жить». «Я бы остался тут, отец. Учеба вот-вот закончится, а потом, может, за границу рвану на практику. Ты ведь не против, мам? Если что, пиши, приеду». И опять говорит так спокойно и буднично, словно мы обсуждаем не развод, а поход по магазинам ну это ведь мой дом. Я знаю тут каждый уголок, каждую щелку. Я обустраивала его с момента, как его построили. Выбирала обои, паркет, шторы, диваны, ковры. Каждый предмет в этом доме связан со мной. А меня выгоняют. — Татьяна Васильевна, не глупите. Подпишите бумаги и идите с миром, — произносит девица, вставая. И я вижу, что она уже считает себя здесь хозяйкой. «Мам, подписывай и давай поедим! Я голодный!» Подгоняет Даниил, а я смотрю на сына и не узнаю его. «Как он может говорить такое?» Медленно стою под взглядом трех пар глаз и беру в руки договор. «Я пойду к себе, почитаю. А вам желаю приятного аппетита!» Разворачиваюсь и ухожу, слыша, как шуркают ножки стульев, а потом вдали раздается смех. Чужая. Я стала чужая для них и для этого дома. Мой мир рухнул, и я не понимаю, как собрать себя по осколкам. Но больнее всего от того, что никто этого даже не заметил. Как я могла жить и не замечать, что давно уже никому не важна и не нужна? Я одна.